Через некоторое время я снова поднял свои веки и увидел мутный свет, как будто я опустился в воду на очень большую глубину. Потом зеленоватая мгла начала расходиться, и я смутно различил перед собой лицо Керна и в то же время у с л ы х а л уже довольно отчетливо его голос. Пришли в себя, очень рад вас видеть вновь живым. Усилием воли я заставил мое сознание проясниться скорей. Я посмотрел вниз и увидел прямо под подбородком стол. В то время этого столика еще не было, а был простой стол вроде кухонного, н а с к о р о приспособленный керном для опыта. Хотел оглянуться назад, но не мог повернуть голову. Рядом с этим столом, повыше его, помещался второй стол проекторский. На этом столе лежал чей-то обезглавленный труп. Я посмотрел на него, и труп показался мне странно знакомым. несмотря на то, что он не имел головы и его грудная клетка была вскрыта, тут же рядом в стеклянном ящике билось чье-то человеческое сердце. Я с недоумением посмотрел на Керна. Я еще никак не мог понять, почему я не вижу своего тела. Хотел протянуть руку, но не ощутил ее. В чем дело, хотел я спросить у Керна, и только беззвучно шевельнул губами. А он смотрел на меня и улыбался. Не узнаете? – спросил он меня, кивнув по направлению к проекторскому столу. Это ваше тело. Теперь вы навсегда избавились от астмы. Он еще мог шутить. Я понял все. с о з н а ю с ь в п е р в у ю м и н у т у я хотел кричать, сорваться со столика, убить себя и Керна. Нет, совсем не так. Я знал умом, что должен был сердиться, кричать, возмущаться. И в то же время был поражен ледяным спокойствием, которое владело мною. Быть может, я и возмущался, но как-то глядя на себя и на мир со стороны, в моей психике произошли с ь д в и г и Я только нахмурился и молчал. Мог ли я волноваться, так как волновался раньше? Если теперь мое сердце билось в стекляном сосуде, а новым сердцем был мотор, Лоран с ужасом смотрела на голову. И после этого, после этого вы продолжаете с ним работать. Если бы не он, вы победили бы астму и были бы теперь здоровым человеком. Он вор и убийца, и вы помогаете ему вознестись на вершину славы. Вы работаете на него. Он как паразит питается вашей мозговой деятельностью. Он сделал из вашей головы какой-то аккумулятор творческой мысли и зарабатывает на этом деньги и славу. А вы что дает он вам? Какова ваша жизнь? Вы лишены всего. Вы несчастный обрубок, в котором на в а ш е горе еще живут желания. Весь мир украл у вас керн. Простите меня, но я не понимаю вас. И неужели вы покорно, б е з р о п о т н о работаете на него? Голова улыбнулась печальной улыбкой. Бунт головы – это эффективно. Что же я мог сделать? Ведь я лишен даже последней человеческой возможности покончить с собой.